отдельных научных разделов. Космос соединяется с микромиром, Вселенная кипит, словно чайник. Эти и им подобные примеры наглядно иритрируют единство наук. Глава 7. Странности странного мира. Отыткивание законов физики Это вроде детской игры в кубики, из которых нужно собрать целую картинку. У нас огромное множество кубиков, и с каждым днем их становится все больше. Многие валяются в стороне и как будто бы не подходят к остальным. Откуда мы знаем, что все они из одного набора? Откуда мы знаем, что вместе они должны составить цельную картинку? Полной уверенности нет. И это нас несколько беспокоит. Но то, что у многих кубиков есть нечто общее, теряет надежду. На всех нарисовано голубое небо. Все сделаны из дерева одного сорта. Ричард Фейнман. Характер физических законов. В 1982 году два шведских физика из Королевского технологического института в Стокгольме, Фредриксон и Яндель, объявили об открытии ими новой формы вещества. Они назвали его демоническим. Уже привыкли к мысли о том, что протоны и нейтроны Каждый состоит из трех кварков. А вот в демоническом диэтроне, изотоп водорода, в ядре которого сошлись протон и нейтрон, шесть кварков соединены уже не в две группы по три, а в три по два. Такая диковинная комбинация кварков неустойчива и может проявить себя многими способами. Демоническую материю исследователи разыскивают среди ядерных осколков, которые образуются в космических лучах и на ускорителях. Открытие шведов симптоматично. Во-первых, речь идет о кварках, этих возмутителях спокойствия в ядерной физике. Во-вторых, вновь в который раз ломаются устоявшиеся представления. В-третьих, открытие это сделано в тиши кабинета, среди книжных полок, набитых толстенными монографиями и солидными физическими журналами. Словом, открытие принадлежит физикам-теоретикам, людям которых кое-кто считает среди ученых наиболее одаренными, воображением и другими талантами. И, наконец, в-четвертых, и это для нас самое главное, очень показателен выбранный для вещества эпизит – демоническое. Фантастический мир, который постепенно открывается ученым в глубинах атома и будет основным действующим лицом этой главы. «Пади туда, не зная куда» в одном шутливом перечне типовых экзаменационных вопросов составленных якобы для аспирантов физиков есть и такая каверза перечислите те до сих пор некрытые элементарные частицы и укажите причины по которым они до сих пор не обнаружены это розыгрыш а вот серьезные и авторитетные высказывания пожалуй главного в нашей стране кварколога, крупного специалиста по физике высоких энергий окуня парадокс состоит в том пишет он в одном из обзоров, что мы гораздо лучше понимаем, зачем нужны те частицы, которые еще не открыты, чем многие из тех, в существовании которых мы удостоверились экспериментально. Только непосвященным наука кажется ровной и прямой дорогой, путь по которой освещен фонарями разума, логики, порядка. В действительности же это сильно пересеченная местность, где двигаться приходится подчас к кромешной тьме, где каждую минуту можно провалиться в колдобину и сломать себе, если не шею, то мозги, а точнее разувериться в разумности и неопровержимости многих, казалось бы, незыблемых представлений и школьных истин, прописей здравого смысла. Впрочем, а как же может быть иначе? Ведь вся наука – езда в незнаемое. Американский физик-теоретик Дарро очень ехидно и точно определил, исследования это поиски, когда вы не знаете, что найдете. А если вы знаете, значит уже нашли, и вашу деятельность нельзя назвать исследовательской. И все же среди других наук физику элементарных частиц, так же как и космологию, отличает одна уникальная особенность. В этой области мы, как правило, не знаем основных законов, управляющих изучаемыми явлениями. Примеров случайных открытий физики сколько угодно. Вот искали, скажем, теоретически предсказанный лауреатом Нобелевской премии Первым среди жителей страны восходящего солнца, удостоенным этой высокой чести, японцам Юкавой Пимезон или Эпион, а открыли в 1936 год Миумезон или Мион, о котором никто и не помышлял.